Начальник генерального штаба «Вот та территория, которую тебе предстоит защищать», — сказал Люгану начальник отдела генерального штаба, показывая на карту страны. Карта занимала всю стену комнаты. Такой большой карты мальчик еще никогда не видел. «А вот это мир, в котором мы находимся». Генерал указал на такую же огромную карту мира. «Товарищ генерал, дайте мне пистолет!» «Малыш, тот день, когда тебе придется самому стрелять во врагов, станет последним днем нашей Родины», — покачал головой генерал. «Идем в класс». Обернувшись к карте, он указал на точку севернее Пекина. «Скоро мы полетим туда». Глядя на карту, мысленно представляй себе огромные пространства в мельчайших подробностях. Это главное искусство военачальника. Ты главнокомандующий, под твоим началом целая армия, поэтому, глядя на карту, ты должен представлять всю территорию нашей страны». Генерал проводил Люгана на улицу, где они вместе с ещё двумя полковниками генерального штаба поднялись на борт военного вертолёта. Взревел двигатель, вертолёт взмыл воздух и полетел над городом. «В нашей стране тридцать с лишним таких же больших городов», — сказал генерал, указывая на проплывающие внизу скопление зданий. «В тотальной войне они могут стать местами главных сражений». «Старий, генерал, нам нужно научиться оборонять крупные города?» — спросил Люган. И снова генерал покачал головой. «Конкретный план обороны города составляет командующий армией или фронтом. Твоей задачей будет определять, оборонять город или оставить его без боя». «Разве можно сдать врагу столицу?» «Ради конечной победы в войне можно оставить даже столицу», — кивнул генерал. «Решение нужно принимать, исходя из ситуации. Разумеется, когда речь идет о столице, необходимо учитывать множество различных факторов. Но ты должен знать, принимать это решение крайне сложно. В войне проще всего...» Отчаянно, безрассудно расходовать силы. Однако, хороший военачальник не предпринимает отчаянные меры. Он вынуждает противника так поступать. Помни, дитя, в войне нужны победы, а не герои. Вскоре вертолет покинул пределы города и полетел над зелеными холмами. «Если в мире детей разразится война, — продолжал генерал, — она едва ли станет той войной высоких технологий, какой мы видим ее в настоящее время. Скорее, она будет напоминать Вторую мировую войну. Однако это лишь предположение. Ум детей сильно отличается от ума взрослых. «Возможно, детская война примет такие формы, какие мы даже не можем себе представить. Но в настоящий момент мы можем научить вас только войне взрослых». Вертолет находился в воздухе около сорока минут. Наконец, внизу, на бескрайних просторах долины с разбросанными небольшими холмами, Показались остатки земляных сооружений, над которыми поднимались столбы пыли. «А теперь, малыш, начинается урок», — объявил генерал. «Местность под нами в начале 80-х стала районом самых масштабных сухопутных учений в мировой истории». Свыше ста тысяч военнослужащих принимали участие в учениях Хуабей, состоявшихся в 1981 году. «Теперь мы проведем здесь новые учения. Для этого мы собрали пять полевых армий». «Пять полевых армий?» — удивленно спросил Люган, глядя вниз. «И где же они?» Вертолет быстро спустился вниз, и мальчик увидел, что столбы пыли поднимаются над дорогами, по которым, подобно жукам, ползли танки и другие боевые машины, направляясь куда-то к горизонту. Люган отметил, что некоторые машины движутся не по дорогам. Они не поднимали пыль и перемещались значительно быстрее. Мальчик сообразил, что это летящие на малой высоте вертолеты. «Под нами собирает силы армия синих», — объяснил генерал. «Вскоре она начнет наступление на армию красных». Указав на юг, он провел по холмам невидимую линию. «Видишь?» Оборонительные позиции красных вон там. Вертолет направился в ту сторону и приземлился у подножия холма. Здесь земля была иссечена колеями, вспоровшими краснозем. Покинув вертолет, генералы и его спутники сели в зеленую машину связи, которая отвезла их к бункеру, устроенному в склоне горы. Люган обратил внимание на солдат, суетившихся снаружи у боевых машин среди которых были как взрослые, так и дети. Открылась массивная стальная дверь, и они вошли в просторное помещение, на трёх стенах которого на огромных экранах были карты боевой обстановки. Красные и синие стрелки переплетались на них подобно причудливым насекомым. Посреди помещения стоял большой стол с макетом местности, окружённый ярко светящимися компьютерными мониторами, за которыми сидели офицеры в полевой форме. Люган отметил, что половина из них — дети. При появлении генерала все встали и отдали честь. — Это система управления армией красных? — спросил генерал, указывая на большие экраны. — Так точно, товарищ генерал, — ответил один полковник. — Дети знают, как ею пользоваться. — Еще только учатся, — покачал головой полковник. Им по-прежнему требуется помощь со стороны взрослых. Повесьте бумажную карту. В любом случае, а она достовернее. Пока офицеры разворачивали большую карту, генерал повернулся к Люгану. Это командный пункт армии красных. В данных маневрах военному искусству обучаются несколько тысяч детей. Одним предстоит быть простыми солдатами, Другие займут место генералов, командующих армиями. Тебе, мой мальчик, предстоит самая сложная задача. Мы не ждем, что ты многому научишься за столь короткое время, и без тридцатилетнего опыта прохождения армейской службы от низа до самого верха тебе будет крайне трудно понять многое из того, что я скажу. Мы просто постараемся сделать все возможное. К счастью, твои будущие противники немногим лучше тебя. Начиная с этого момента, забудь все, что ты узнал о войне из кино. Начисто сотри это. Вскоре ты поймешь, что киношная война разительно отличается от войны настоящей. Она сильно отличается даже от того сражения, которым ты руководил в долине». Сражения, которые тебе предстоит вести здесь, будут в десятки тысяч раз масштабнее. Он повернулся к старшему полковнику. «Начинайте!» Козырнув, старший полковник ушел. Вскоре он вернулся. «Товарищ генерал, армия синих начала наступление на оборонительные порядки красных». Леуган оглянулся по сторонам, но не заметил никаких явных изменений. Пучок красных и синих стрелок на карте не шевелился. Единственное отличие заключалось в том, что взрослые вокруг стола и у карты прекратили свои разъяснения. Дети надели микрофоны с наушниками и застыли в ожидании. «Мы тоже начинаем», — сказал генерал, обращаясь к Люгану. «Малыш, ты получил сообщение о действиях неприятеля. Что ты должен сделать в первую очередь?» Приказать оборонительной линии остановить продвижение противника. Это не приказ. Люган недоуменно посмотрел на него. К ним подошли еще три генерала из штаба учений. Снаружи донесся приглушенный гул. Мальчик задумался. Так, правильно. В первую очередь нужно определить направление главного удара противника. Совершенно верно, кивнул генерал. «Но как ты это определишь?» «Главное направление там, где противник сосредоточил больше всего войск и наступает наиболее активно». «В принципе, правильно. Но как ты узнаешь, где противник сосредоточил больше всего войск и наступает наиболее активно?» «Отправлюсь на передовую и поднимусь на самый высокий холм, чтобы увидеть с него». Лицо представителя генерального штаба не изменилось, но три других генерала тихо вздохнули. Один, похоже, собирался что-то сказать Люгану, но представитель генерального штаба его остановил. «Хорошо, отправляемся на передовую». Капитан вручил каски и бинокли Люгану и представителю генерального штаба, после чего открыл стальную дверь бункера. Порывы ветра принесли слабый запах гари и отголоски взрывов, которые стали оглушительно громкими, когда мальчик и генерал вышли наружу. Земля под ногами дрожала, небо заволокло густым дымом. Щурясь от яркого солнечного света, люган огляделся вокруг, однако обстановка мало отличалась от той, что была, когда они приехали. Та же самая зелёная связная машина, те же самые следы колёс на земле, Те же самые умиротворённые окрестные холмы. Мальчик не смог определить, где рвутся снаряды. Казалось, взрывы доносились откуда-то из другого мира, но в то же время звучали совсем рядом. Низко над землёй пролетело звено ударных вертолётов. Штабная машина помчала Люгана и генерала по петляющей горной дороге. И всего через несколько минут они уже были на вершине холма, где находились командный пункт и радиолокационная станция с огромной, медленно вращающейся антенной. Какой-то мальчишка высунул в полуоткрытую дверь центра управления станции голову, с болтающейся на ней не по размеру большой каской, и, тотчас же юркнув обратно, захлопнул за собой дверь. Генерал и Люган вышли из машины. Генерал обвел рукой вокруг. «Этот высокий холм — великолепный наблюдательный пункт. Смотри». Люга нагляделся по сторонам. Видимость была приличной. Вокруг расстилалась живописная местность. Мальчик увидел разрывы снарядов, все вдалеке, над свежими еще клубился дым. Некоторые холмы, окутанные более густым дымом и пылью, похоже, находились под обстрелом уже некоторое время, и можно было различить лишь спорадические вспышки взрывов. Ориентиры были видны повсюду, равномерно разбросанные по всему полю зрения, они не выстроившиеся в линию, как предполагал Люган. Взяв бинокль, он осмотрелся вокруг, не выискивая что-то определённое. Его взгляд пробежал по редким зарослям, голым скалам и песку, но больше он ничего не увидел. Направив бинокль на холм вдалеке, который в настоящий момент штурмовали войска, мальчик разглядел только клубы дыма, скрывающие сцену действия, редкие заросли, голые скалы и песок. Затаив дыхание, он всмотрелся внимательнее и, наконец, в русле пересохшего ручья у подножия холма разглядел два бронетранспортера, однако в мгновение ока обе машины скрылись в долине. На другой дороге между двумя холмами Люган увидел танк, но вскоре тот развернулся и уехал туда, откуда появился. Опустив бинокль, мальчик в оцепенении смотрел на поле боя. Где линия обороны? И где наступает армия синих? Где позиция красных? люган был даже не уверен в самом существовании двух огромных армий, поскольку видел только отдаленные разрывы и столбы дыма над горами, похожие скорее на сигнальные костры. «Неужели здесь действительно сошлись в яростном сражении пять полевых армий?» Стоящий рядом с ним представитель генерального штаба рассмеялся. «Я понимаю, как ты представлял себе войну. Широкая открытая равнина, атакующие силы неприятеля расположены в строгом порядке, движутся вперед, как на параде». А твоя оборонительная линия Великой Китайской Стеной пересекает от края до края все поле сражения. Ты, как верховный главнокомандующий, стоишь на возвышенности позади линии фронта и видишь перед собой все поле сражения, словно большую песочницу, а войска по твоему приказу передвигаются, будто фигуры на шахматной доске». Возможно, такой война была до изобретения огнестрельного оружия, но даже тогда речь могла идти только о небольших столкновениях. Чингисхан или Наполеон могли лично видеть лишь крошечную часть сражения, а в современной войне поле боя гораздо сложнее. Высокомобильное оружие, обладающее большой дальностью действия, еще больше разделяет силы противников, стремящихся скрыть свои передвижения. Это означает, что сторонний наблюдатель практически не может увидеть современное поле боя. Твой подход был бы уместен разве что для капитана, командующего ротой. Но, как я уже говорил, забудь фильмы о войне. Предлагаю вернуться назад, в командный центр. Вернувшись в командный центр, они обнаружили там значительные перемены. От прежнего спокойствия не осталось и следа. Взрослые дети кричали в телефоны и рации, другие дети под руководством взрослых лихорадочно отмечали на картах перемещение войск противоборствующих сторон, получая информацию в наушнике. Картинки на больших экранах постоянно менялись. «Теперь видишь», — сказал Люгану генерал, указывая на царящее в центре оживления, — «вот твое поле боя. Как у верховного главнокомандующего, свободы передвижения у тебя меньше, чем у простого рядового. Но когда ты здесь, твои глаза и уши обозревают все поле боя. Ты должен научиться пользоваться своими новыми органами чувств». «Для того, чтобы быть хорошим военачальником, тебе нужно уметь создавать в голове реалистичную картину боя, все детали которой полностью соответствуют тому, что происходит на самом деле». «Это непросто». «Это как-то странно», — почесал голову Люган. «Отдавать приказания отсюда, из бункера, на основе данных, полученных из компьютеров и по радио. «Если понимать суть разведывательных донесений, это будет чем-то естественным», сказал генерал, подводя мальчика к большому экрану. Взяв лазерную указку, он нарисовал на нём маленький кружок и сказал ребёнку-капитану, работающему на компьютере. «Дружок, вот этот участок». Маленький капитан подвёл к указанному месту курсор и увеличил его во весь экран. «Это данные по высотам 305, 322 и 374», — объяснил генерал. Указав на соседние экраны, он обратился к капитану. «Выведи сюда данные по тому же самому району, но полученные из двух разных источников». Какое-то время ребёнок растерянно тыкал клавиши компьютера, затем к нему подошёл майор взрослый и, забрав у него мышь, вывел на экраны две схемы. люган увидел, что на всех трех экранах изображается одна и та же местность — концентрические горизонтали, обозначающие высоты в вершинах равностороннего треугольника. Однако красные и синие стрелки заметно отличались количеством и направлением. Майор объяснил генералу, какая информация выведена на экраны. На первой карте разведданные 3-го полка 115-й дивизии армии Д, обороняющего высоту 305. В донесении говорится, что синие атакуют этот участок силами двух взводов, основное направление удара на высоту 322. Следующая карта составлена на основании данных авиационной разведки армии Д, определившей, что синие выделили для наступления на этом участке один взвод, наносящий удар в направлении высоты 374. И, наконец, третья карта составлена на основании данных второго полка 21 дивизии армии «Ф», обороняющего высоту 322. В них говорится, что «синие» выделили для наступления на три высоты целую дивизию. Основной удар приходится на высоту 305, а высоты 322 и 374 противник пытается обойти с флангов. «И эти донесения были отправлены в одно и то же время?» — спросил Люган. «Да, полчаса назад», — кивнул майор, — «из одного и того же района». Люган недоуменно обвел взглядом три экрана. ну как они могут так сильно отличаться?» «Покажите все донесения по тому району за указанный промежуток времени», — обратился к майору-генерал. Майор достал пачку листов бумаги толщиной строит царствие написанная приблизительно в четырнадцатом веке эпопеи о событиях конца второго третьего веков нашей эры когда империя хань распалась на три царства вэй шу и у «Ого!» — воскликнул люган это ж целая куча в современной войне информация с поля боя поступает в избытке для достоверного анализа всех этих данных необходимо определить отправную точку которая позволит сделать правильную оценку только в кино можно увидеть как герой в одиночку проникает в расположение вражеских войск после чего командир на основании его одного единственного донесения разрабатывает стратегический замысел всего сражения на самом деле это откровенно нелепо разумеется не обязательно читать абсолютно все донесения. Это задача твоих помощников, в распоряжении которых есть система Си-31, позволяющая обрабатывать огромный объём информации о ходе сражения. Однако окончательное решение по-прежнему в твоих руках. Всё это так сложно. На самом деле всё гораздо сложнее. Возможно, та линия, которую ты определил в море информации, окажется неправильной. Возможно, это стратегическая дезинформация, тщательно подготовленная неприятелем. Это как когда Паттон во время высадки в Нормандии отвлёк внимание немцев операции «Сила духа»? В мае 1944 года, незадолго до высадки в Нормандии, союзное командование начало распространять информацию о создании первой группы армии США под командованием генерала Паттона. В действительности такого объединения не существовало которой якобы предстояло форсировать пролив по Декале. Эта операция получила кодовое название «Сила Духа». Совершенно верно. А теперь давай на основании этих донесений попробуем определить направление главного удара «Синих».